Богиня-мать тучна. Толстые бедра, большие груди, выпирающий живот. Плодородная луна. У нее много обличий и много имен. Тиамат, умай, мокаш шатки. И нет лица. Оно скрывается под ликами. По одному на каждый день недели. Однажды, шествуя по земле, богиня-мать споткнулась, И лик упал, явив ее истинную внешность. В ужасе бежали звери и прыгали со скал в море, а вода поднялась стеной и схлынула, отступив от берегов. Птицы падали на наземь замертво, а деревья подламывались, как былинки. Ибо величие богини-матери непостижимо. Потерянный лик пролежал забытым не одну тысячу эпох, прежде чем его подняли человеческие руки. И не одну тысячу эпох сменял хозяев, прежде чем попал во владение к Евдокии Дмитриевне, двоюродной бабке Мэла и сестре деда. Древний артефакт. Не менее древний, чем жизнь, зародившаяся на планете. Богиня-мать правила на земле, когда об ангелах и в помине не слыхивали. Куда крылатым тягаться с ней? Ночами – Когда Эва крепко спала, Мел с осторожностью укрывал ее лицо маской. Невесомой, легче пюрышка чтобы сила богини-матери впитывалась, насыщая кровь. А еще возлагал надежды на полнолуние, благодаря которым пополнялась численность блохастых. Коли Эва стала полукровкой, ее полиморфность просто обязана сбалансировать и запустить функцию деторождения. Месяц от месяца мэл ждал, томя с нетерпением, когда Эвка признается смущенно. «Кажется, у меня задержка». Ну или «Что там говорят женщины, узнав об интересном положении?» «Дорогой, кажется, я залетела». Или «Милый, кажется, ты скоро станешь папочкой». Мела устроил бы любой вариант. Но Эва не говорила. Ее организм сопротивлялся. Хотя и перестраивался, но гораздо медленнее, чем рассчитывал Мэл. Кот под люка шипел. Кидался, норовя расцарапать и укусить побольнее. И в наказание выбрасывался в коридор за шкирку. Но это сперва. А потом усатого словно подменили. Кот утихомирился и подолгу рассматривал артефакт, сощурив желтые плошки. «У животных тонкое чутье», — решил Мэл. Наверное, кот чувствовал вис-аномалию, клубившуюся возле маски. Волны попросту обрывались, образуя безвисорическую мертвую зону. А теперь все, что достигнуто, коту под хвост. Дед не шутил, заявив об опеке над Эвой. Но Мел так и не научился мириться с поражениями. А значит, нужно постараться и выиграть. В начале апреля, будучи в гостях, мне поплохело за праздничным столом. Вот стыдобень! Что подумает родня Мэла? Наверное, не раз перемыли косточки за спиной. Пусть что хотят, то и думают. Побудь они в моей шкуре хотя бы сутки, то, не задумываясь, улепетнули бы на край света и забились в норку. До свадьбы осталось чуть больше месяца, а репортеры успели свихнуться на предстоящем событии. Турбу Мэла преследовали по пятам. Каждый наш шаг отслеживали в колонках светской хроники, не забывая прикладывать фотографии сладкой парочки. Ставки росли, как на дрожжах. Я злилась и допытывалась у Мэла. — Специально подстроена да? Раньше она с ни сном, ни духом, а теперь строчат едва ли не через день. — Отец тут ни при чем, — разводил Мэл руками. — Наоборот, сдерживает как может фильтрует скандальные статьи и снимки». Пришлось прекратить поездки в район по соседству, потому что журналюги пронюхали. Все-таки Мел добился своего. Ареал покупок сместился на бульвар Амбули. В тамошних магазинах не жаловали репортеров. «Теперь в переулок первых аистов меня сопровождали четверо охранников, выделенных от ведомства Милешина-старшего, а возле салона «Вивы» Прохаживались папарацци, держа наготове фото и видеокамеры. Стресс усугублялся умственным напряжением. В свете надвигающегося окончания учебы преподаватели загружали извелины студентов-выпускников овральными количествами курсовых работ, проектов, докладов и научных изысканий. «У меня голова шла кругом. Я не знала, за какой предмет хвататься. Благо Мэл помогал». На индивидуальных занятиях путалась в заклинаниях и шаталась от слабости под гнетом отдачи. Старичок-академик, беспокоясь за мое здоровье, ограничил практические тренировки. Девчонки интересовались, посмеиваясь, не залетела ли я. Нет, нет и нет. Но Баста не унималась и спросила напрямик. Как назовете племянничка? Я взвыла, возведя глаза к потолку. Это все весна виновата. У меня аллергия на нее. Вернее, на приближающиеся изменения в семейном положении. А весна наступала. К концу марта снег стаял, и земля подсохла. Дворники мели тротуары. Теплый ветер шевелил макушки деревьев, шоркавших голыми ветками небесную синь. Горожане повеселели в ожидании теплых денечков. А меня весна не радовала. Наоборот, Хотелось плакать. Я ощущала себя клячей, тянущей непомерно тяжелый воз. Картину маслом дополнил разговор, состоявшийся с самым старшим Мелешиным. Дед Мела в вежливой форме, но без лишнего деликатничанья, заявил, что негоже, когда жених и невеста живут до венца под одной крышей. Общество и так косо посматривает на фарс со свадьбой. Поэтому не мешается блюсти приличия. Константин Дмитриевич посоветовал мне пожить оставшееся до свадьбы время в особняке отца. А Мэл вспомнит о холостяцких буднях и станет приезжать в гости, когда заблагорассудится. Я растерялась. Мне предлагали каждый вечер возвращаться после учебы не домой, в общежитие, а ехать к черту на кулички в белую зону, где ужинать в компании родителя и его семьи, учить конспекты, Ночевать и на следующее утро торопиться на занятия в институт. И для чего? Для соблюдения приличий? А как же мыл Я там, а он тут? Нет, без него я не смогу. А кот? Кто будет кормить мурлыку и гладить по шерстке? Опять же, дом моего отца. Там я задыхалась, скручивалась, как осенний лист. Антипатия мачехи, брат с сестрой, не стремящиеся к общению. Отец, которого я так и не смогла понять, несмотря на развившуюся интуицию. Временами казалось, что произошло чудо, и он увидел во мне личность. Но потом выяснилось, что он смотрел сквозь меня, обращаясь к Мэлу. — Ни за что. Категорически. Лучше сниму квартиру. Проживание под одной крышей с влашиками угробит мою психику и окончательно подорвет здоровье. Дед Мэла не удивился горячему отказу. Словно предвидел, и не мудрено. Наверняка внук рассказал ему об особенностях родственных связей в семье министра экономики. «Я написал письмо вашему батюшке, и спросив согласие на ваше проживание в моем поместье. Карл Сегизмундович вник в проблему, и мы пришли к взаимопониманию», — сказал самый старший Милешин, протягивая конверт. В краткой вежливой записке папаша давал добро на гостевание в алой зоне. «Великолепно! Взрослые дяди шито-крыто решают взрослые проблемы. И то хорошо, что удосужились сообщить мне о своих планах!» Я бросила отчаянный взгляд на Мэла. Он хмурился и кусал щеку изнутри. «Ну, скажи что-нибудь!» «Это правильно, Эва», — сказал он после молчания. Я не подумала тебе и подставил под удар. Пока не поздно, постараемся исправить общее впечатление. Да плевать мне на чьи-то впечатления. Я буду засыпать без Мэла и по утрам открывать глаза без него. Встречаться в институте на лекциях и держаться за руки по пути в столовую, а потом целомудренно прикасаться губами к его щеке и расходиться в разные стороны. Детство какое-то. И месяц в доме самого старшего Мелёшина. Не удержавшись, я кинулась к Меллу. — Тише, Эвочка! — обнял он. — Это не конец света. Я буду рядом. Ты не заметишь, как пролетит время. — Мне страшно. И это правда. Я разучилась быть храброй без Мела. — В доме деда тебя защитят лучше, чем в правительственном бункере. — сказал он весело. Значит, что-то задумал. А полнолуния посмотрела вопросительно на Мэла. «Мы справимся», — ответил он тем же взглядом. И я поверила. Мэл не пропадет. Он выпутается даже из безвыходной ситуации. «Гошик, ты ведь умрешь с голоду!» Пришло в голову. «Он же не справится без меня. отощает и зарастет грязью, и нестиранными рубашками, и устроит в нашей квартирке холостяцкий притон». «С чего ты взяла?» – ухмыльнулся Мэл. «Я научусь готовить м, м яичницу и буду считать дни до свадьбы». «А по-другому никак?» – обернулась я к Константину Дмитриевичу. «Правила обязывают», – сказал он вслух, а мне послышалось «постараемся выправить репутацию». Запоздало и смешно изображать наши отношения с Мэлом добродетельными и невинными. О совместном проживании элитных деток наслышаны самые захудалые сплетники. «Хорошо. Как скажете. Я устала бороться». Дурацкая свадьба и так изломала мои принципы и поставила приличие света выше желаний. Самый старший Милешин основательно подготовился. И даже придумал объяснение для досужих сплетников, почему в алой зоне живется лучше, чем у родного папеньки. «Потому что дорога до института короче». «Ага. И я не потрачу бесценное время на пустую езду, а погружусь в учебу, стремясь каждую свободную минуту к вожделенному аттестату». В итоге на ближайший месяц – Алая Зона, Эклипс с личным водителем, два охранника и компаньонка. Да-да, компаньонка, которая будет блюсти мою девичью честь. Хотя последняя несколько запоздала. Не находите?» примечание автора. Атрактанты. Половые феромоны, привлекающие самцов к самкам. Синдрома уникума гобули. Перевод с новолатинского «Уникальный синдром гобула». Ашавара абба. Поцелуй смерти. дп Деппы. Разговорная, жаргонная. Департамент правопорядка.